Маршинка, ты умеешь петь? Я умею. А какие же ты песенки умеешь петь? Я все умею. И я первым умею голосом, и вторым, и четвертым, и пятым. Я только шестым не умею. Ну, хорошо. Ну, спой мне что-нибудь. Хорошо, я спою. Ну, а что ж ты споешь? Я такой. А, а ты хорошо её знаешь? Да, хорошо. Ну, хорошо. Ну, спой мне песенку про птичку. Сейчас. Я всё громче раздеваю Каждаю минутаю Я слова не забываю Никогда не путаю Пёрышки узкие Два качечки. Кошка глупая У нас Юра ходит В первый класс. Я все громче раз У птички, у Юры две котички Катя глупая, у нас Кошка ходит в первый класс Нет, не дав я, вот, вот как Пёрышки, у птички, у кошки Две котички, Юра глупая, у нас первый класс